Глава пятая. Положительная идентификация. Доктор Тейн прибыл в морг на несколько минут раньше капитана Хейли, которого сопровождал довольно симпатичный мужчина, одетый в опрятную, но недорогую одежду. Его лицо было сильно загорелым, и что-то в выражении его серых глаз и его манерах подсказало ученому, что он принадлежит к морской профессии. Детектив представил его как капитана Скарсдейла, добавив информацию о том, что он прибыл на своем корабле накануне вечером. Увидев фотографии убитого человека в каких-то старых газетах и будучи уверенным, что узнал жертву трагедии, он, не теряя времени, приехал, чтобы опознать тело. «Если у вас нет возражений, капитан Скарсдейл», — сказал доктор Тейн, я хотел бы задать вам несколько вопросов, прежде чем вы осмотрите тело. Как без сомнения сказал вам мистер Хейли, у нас было много идентификаций, все из которых до сих пор оказались неверными. Я обнаружил, что очень часто психические процессы мужчины или женщины играют в них ложную роль. Однажды придя к выводу, что они знают покойного, они всегда видят сходство, в измененном лице и чертах трупа, которые в их довольно возбужденном психологическом состоянии кажутся наиболее поразительными и безошибочными. В результате они чувствуют уверенность в том, что тело принадлежит человеку, которого они уже совершенно бессознательно решили, что это так. Моряк рассмеялся. «Думаю, вы не найдете меня сильно взволнованным или совершающим какие-либо ошибки». уверенно заявил он. «Но я понимаю вашу точку зрения. Своего рода самовнушение, как это называют в книгах. Люди принимают решение, что это Том, Дик или Гарри, и заставляют себя поверить, что это так, а?» «Совершенно верно», согласился доктор Тейн. «Но если вы ответите на несколько вопросов прежде, чем осмотреть убитого, это может сделать личность более определенной». «Не могли бы вы дать нам подробное описание человека, чье тело, как вы предполагаете, было найдено?» «Легко», — заявил капитан. «Парень, примерно пяти футов, шести дюймов, коренастого телосложения, черные волосы с проседью по бокам, глаза серовато-кария, я думаю, вы вы бы назвали их карими, небольшие черные усы, хорошие зубы, возраст около сорока шести лет. Так подойдет?» «Превосходно, превосходно!» — воскликнул ученый. «Но не совсем. Вы говорите, что у этого человека были маленькие усы, у трупа чисто выбритое лицо, и нет никаких признаков того, что он недавно сбрил усы». «Я не видел его шесть лет», — ответил моряк. «Очень вероятно, что он отказался от усов задолго до того, как его убили». «И можете ли вы...» Знаете ли вы что-нибудь о его зубах? Были ли какие-то из них с коронками, пломбированными или удалёнными? спросил доктор Тейн. Капитан Скарсдейл на мгновение заколебался, озадаченно затем нахмурив лоб, как будто копался в памяти. "Да", объявил он наконец. "У него не хватало двух зубов: один двойной зуб на нижней челюсти, по-моему, с правой стороны, и ещё один" отсутствует слева, на верхней челюсти. Доктор Тейн просиял. «Это точно согласуется с зубами трупа», — заявил он. «Теперь, капитан Скарсдейл, мы осмотрим тело». «Это он», — решительно объявил морской капитан, совершенно равнодушно глядя на ужасный экспонат. «Не мог ошибиться после того, как был с ним товарищем по кораблю почти пять лет». «Да, сэр». Это Питер Андерданг, и он тоже был настоящим моряком. Мне очень жаль, что он дошел до этого, но у него всегда был дьявольский характер, и он вечно попадал в неприятности. «Питер, говоришь?» — повторил ученый. «Голландское имя. Странно. Я даже не мог подумать, что мертвый человек голландец». «Он не был таковым», — заявил капитан, когда все трое отвернулись. «По крайней мере, — продолжил он, — он не был из Голландии. Он приехал из страны Суринам, голландской Гвианы. Он был немного смуглым, думаю, как и большинство суринамских голландцев». Доктор Тейн мысленно похлопал себя по спине. «Конечно, идентификация капитана морского флота доказала ошибочность его теории о латиноамериканском происхождении убитого, но в некотором смысле...» Это подтвердило его выводы. Он был южноамериканцем, настолько близким к латиноамериканцу, насколько это было возможно. И хотя в нем текла голландская, а не испанская кровь, несомненно, в жилах погибшего моряка текла негритянская и индейская кровь. И не исключено, что в дополнение к этому была нотка монгольской. Более того, И сама эта мысль приходила ему в голову. Доктор Тейн увидел, что многие загадочные вопросы прояснились. Население голландской Гвианы включало очень большое количество восточных индейцев, тысячи иванцев и немало людей с полинезийской, меланозийской и даякской кровью. Все, что можно сказать, все эти расовые черты, возможно, были смешаны в более позднем теле Питера Андерданка. Поэтому неудивительно, что волосы, кожа и кровь озадачили экспертов, которые их исследовали. Голос детектива прервал цепочку мысленных рассуждений, пронесшихся в мозгу доктора Тейна. «Очень рад, что вы это уладили, капитан», — говорил он. «Теперь мы, возможно, сможем чего-то добиться. Вы знаете что-нибудь о привычках Андерданка? Что-нибудь о его жизни? Где он был?» Что делал с тех пор, как ушел от вас? Знаете что-нибудь о его семье? Кто были его друзья? Были ли у него враги или было что-нибудь, что могло послужить бы мотивом для его убийства? Боюсь, я мало чем могу вам помочь, ответил капитан Скарсдейл. Вот все, что я знаю. Питер плавал со мной в качестве второго помощника. Я был старшим помощником на барке Уандерер. когда мы были на Барбадосе. Это было около одиннадцати лет назад. Не могу назвать точную дату, но это не имеет большого значения. Он оставался со мной, пока я не получил должность капитана. Затем он служил моим первым помощником на грузовом судне Эулалия, пока не получил лучшее место на фруктовом судне, где у него был шанс получить диплом капитана. Последний раз я видел его живым в колонне, Шесть лет назад он попал там в перепалку, какая-то путаница с местными. Позже я услышал, что он потерял или бросил свою работу и занялся береговой службой в доках Атлантической компании в Бруклине. Не думаю, что у него были родственники, никогда не был женат, но, возможно, у него были родственники в Парамариба. Хороший парень, но вспыльчивый. Он почти не пил, и я... Не могу сказать, кто были его друзья. Видите ли, во время войны я уехал за границу и потерял его след. Я предполагаю, что у него была куча врагов. У большинства из нас они есть. Но я не знаю, кто бы это мог быть. Любой макаронник или дага, которого он уволил из команды грузчиков, мог ударить его ножом. Если бы они это сделали, то, скорее всего, забрали бы его деньги, прокомментировал детектив. «Держу парь, и они бы так и сделали», — согласился другой. «Думаю, это избавит их от подозрений». «Возможно, поссорились из-за девушки?» «Питер был без ума, отдам». «Не могли бы вы объяснить, как получилось, что вы были так хорошо знакомы с точным состоянием его зубов?» — спросил доктор Тейн, который мысленно пересматривал детали опроса и опознания. «Это просто!» — засмеялся капитан Скарсдейл. — У Питера был небольшой спор с бандитом из Сент-Томаса, большим парнем с квадратной головой. И в результате драки у Питера выбили зубы. Один был отломан и причинял ему дьявольскую боль, и он попросил меня вытащить его для него, пока дантист не вытащит корень. — Понятно, — пробормотал ученый. — Но вы говорите, что Андерданг был моряком. На ладонях его рук и пальцах Нет мозолистых пятен, они не выглядят так, как будто покойный недавно занимался физическим трудом. «Вероятно, нет», — заявил капитан, — «начальникам доков это и не нужно. Но посмотрите сюда, видите мозоли на моей лапе?» Говоря это, он развел свои огромные руки, чтобы остальные могли их осмотреть. «Я думаю, это все, капитан», — сказал детектив. Если только доктор Тейн не хотел бы спросить еще о чем-нибудь. Нет, я думаю, что капитан Скарсдейл опознал тело без вопросов. Но, добавил ученый, когда моряк поднялся, чтобы уйти, конечно, было бы предпочтительнее обеспечить подтверждающую идентификацию. Вы знаете кого-нибудь еще, кто мог бы поклясться, что тело принадлежит мужчине по фамилии Андерданг? Конечно. ответил моряк. «Любой в компании «Атлантик» сможет это сделать. Есть капитан Эдвуд. Он суперинтендант. Почему бы не позвонить ему?» Доктор Тейн, очень обрадованный тем, что обнаружил, что был так близок к цели в своих предположениях, и совершенно уверенный, что капитан Эдвуд подтвердит опознание, поспешил в свой кабинет. С научным рвением он начал создавать детали преступления и преступника, какими, по его мнению, они должны быть в соответствии с психологическими соображениями. Теперь, когда он знал расу, род занятий и характер убитого, ему стало все ясно, и в тот же день он передал копию своих находок своему другу-детективу. «Преступление», — писал он, — «не было преднамеренным. Смертельный удар», был столь же неожиданным и непредвиденным для спутника покойного, как и для него самого. Не было никакого реального мотива преступления, по крайней мере, достаточного, чтобы оправдать убийство. Испуг от того, что произошло, заставил ответственное за это лицо искать спасение бегством, вероятно, в Южную Америку. По всей вероятности, он был в море до того, как было обнаружено тело. Но, на мой взгляд, у него будет непреодолимое желание вернуться и узнать все подробности тайны, известные властям. Импульсивно, как он действовал в то время, он, если я не сильно ошибаюсь, будет придерживаться психологической формы и по собственной воле расскажет всю историю, независимо от последствий. Убийца убитого, несомненно, был... латиноамериканцам или по крайней мере латиноамериканцам с вероятностью в пользу того что в нем была небольшая примитивная кровь вероятно индейская он был в дружеских отношениях спокойным до момента трагедии точную причину которой я не могу точно сказать исходя из скудных средств дедукции имеющихся в моем распоряжении чтобы определенно об этом заявить но я совершенно уверен что это произошло из-за какой-то дискуссии по поводу собственности, и под этим термином я подразумеваю заработную плату, причитающиеся деньги или любой объект, права собственности, на который оспаривалось. Убийца, однако, был не из тех, кто убивал ради личной выгоды, и он не владел средствами мертвеца. Рана, которая привела его к смерти, была, как уже было установлено, нанесена тупым предметом, совершенно неприспособленным для цели убийства. Оно использовалось бездумно. Психология пользователя бессознательно побуждала его наносить удары всем, что попадалось ему под руку. В точности, я бы сказал, как змея может нанести удар, даже если у нее нет клыков. Как преступление, оно несколько необычно и представляет собой загадки, которые нелегко разгадать, обычными средствами. Как исследование в области психологии, оно оказалось наиболее интересным. Кроме того, это дало мне самые желанные возможности для доказательства моих теорий, а также для регистрации расовых особенностей сильно смешанных коренных жителей Суринама. Абсолютно довольный собой, доктор Тейн готовился закрыть дело как «закрытое», хотя все еще с нетерпением ждал того дня, когда убийца вернется, как он и предсказывал. Но ему было суждено получить еще один сюрприз. Капитан Эдвуд осмотрел тело и сразу заявил, что это не тело Питера Андерданка. — Не больше похож на Андерданка, чем я, — заявил он. Андерданк был седым, как барсук, и у него были густые усы. но «Мой дорогой капитан Эдвуд», – запротестовал доктор Тейн. «Капитан Скарсдейл был также уверен, что это тело Андерданка, и его описание последнего сильно расходилось с вашим». «Естественно», – объяснил суперинтендант Атлантической компании. «Он не видел Андерданка шесть лет. За это время человек сильно меняется, особенно в возрасте Андерданка. Но если вы сомневаетесь во мне, посмотрите на плечо мертвеца». у андерданка была своеобразная двойная родинка что то вроде метки в форме гантели какое плечо спросил ученый подходя к телу Левое, — ответил капитан эдвуд ближе к ключице доктор Тейн обнажил шею и плечи трупа клянусь иудой воскликнул эдут этот удар прямо там где должна быть родинка тогда нам не стало проще чем до этого заявил детектив Хейли. «Это все та же старая история. Один парень клянется, что это так, а следующий клянется, что это не так». «Но если капитан Эдвуд прав, где же Андерданг?» взмолился ученый, которому не хотелось признавать, что тело может принадлежать кому-то другому и что его гипотеза была построена на ложных предпосылках. «Поверьте мне», — ответил капитан Эдвуд. Он связывался с нами три месяца назад. Сказал, что собирается в отпуск. Скорее всего, он отправился в Суринам. Итак, еще раз, тайна казалась такой же темной, как и всегда. Доктор Тейн настаивал, что тело принадлежало Андерданку, в то время как детектив заявил, что есть столь же веские доказательства того, что это не так. И каким бы невероятным это ни казалось, Хотя полиция приложила все усилия чтобы найти друзей или знакомых бывшего моряка из суинама и нашла многих из них, тем не менее как и два морских капитана некоторые клялись что это был Андерданг, а другие настаивали, что это был не Андерданг, чье тело покоилось в морге. Наличие необычной родинки по-видимому было единственным положительным средством идентификации и если она, и существовала на мертвом человеке, то была полностью уничтожена ударом, который убил его. Так обстояли дела, когда детектив Хейли снова вызвал доктора Тейна. Когда ученый вошел в кабинет детектива, мужчина, стоявший спиной к двери, обернулся. И при виде его лица доктор Тейн, каким бы деловым ученым он ни был, испытал странное ощущение, Психологическое состояние абсолютно новое для него. Там живой и, по-видимому, в отличном состоянии здоровья сидел двойник мертвеца в морге. — Неудивительно, что ты в шоке, доктор, — ухмыльнулся детектив. — Со мной было то же самое, когда сюда вошел мистер Андерданг. — Тогда... — Тогда... — запинаясь, пробормотал ученый. — Да... прервал его детектив. Капитан Скарсдейл ошибался. Это пропавший Питер Андерданг. Он только что приехал из поездки на родину. Как видите, вполне живой. Если вы сомневаетесь в его личности, он с радостью покажет вам родинку в форме гантели, о которой упоминал капитан Эдвуд. Но доктор Тейн не задавал вопросов по этому поводу. Его первое удивление прошло. Он понял... что, в конце концов, живой Питер Андерданг не был идеальным двойником мертвеца. Его черты, глаза и общий вид были такими же, и, без сомнения, несколько лет назад сходство было бы более поразительным. Никто не мог обвинить капитана Скарсдейла в том, что он поклялся узнать труп. Он был прав даже в своем описании зубов, хотя Андерданг заметил, когда он открыл рот для осмотра ученым, что в то время не было большого сходства. И доктор Тейн согласился, что нет, поскольку отсутствующие коренные зубы Андерданка были заменены искусственными. Довольно удрученный, поскольку все его предположения были полностью разрушены появлением Андерданка на сцене, доктор Тейн отправился в свой кабинет, практически готовый отказаться от своих... увлекательных исследований психологии преступников.